Проверка готовности изгнанника. Затем спросите изгнанника, хочет ли он отпустить или сбросить свое бремя. Вы также можете узнать у него, готов ли он освободиться от бремени. Если он отвечает «да», переходите к ритуалу, описанному ниже. Если он говорит «нет», это может быть вызвано рядом причин. Первое. Перед этим должно произойти что-то еще. Например, вы увидите другие воспоминания, поможете больше доверять «я», произойдет более полный репарентинг или освобождение изгнанника из травмирующей ситуации. Предположим, ранее в ходе сессии вы видели воспоминания о том, как родители отмахивались от изгнанника, считая его недостойным внимания. Вы узнали, насколько обижен был изгнанник, но в этой сессии он не показал вам все последствия. свое чувство полного одиночества и отсутствие надежды найти благодарного слушателя. Он не прятал эти чувства, просто они не появились. Возможно, необходимо увидеть и переработать эти аспекты его опыта перед тем, как освобождать его от бремени. Обратитесь к этапу четвертому и посвятите больше времени наблюдению за этими новыми чувствами. Затем вернитесь и попробуйте вновь снять с него ношу. Второе. Изгнанник не хочет избавляться от бремени, так как он привязан к нему. В таком случае спросите, что страшного произойдет, если он снимет его. Тогда вы сможете успокоить изгнанника, объяснив ему, что справитесь с любыми его страхами. Например, допустим, что изгнанник несет бремя ответственности за счастье матери. Отвечая за ее благополучие, он чувствует близость с ней. Возможно, он боится, что если он снимет свою ношу, он потеряет связь с ней. В таком случае убедите его, что он все равно сохранит с ней связь, и скажите, что у него возникла теперь и связь с вами. Третье. Возможно, есть защитник, не желающий, чтобы с изгнанника было снято бремя. В таком случае выясните, чего боится защитник, и развейте его опасения. Например, предположим, что у изгнанника есть бремя никчёмности. Защитник боится, что без этого бремени вам хватит смелости, чтобы проявлять себя и стремиться к своим целям, но в то же время он убежден, что это приведет к тому, что вас осадят так, как обычно происходило в вашей семье. Объясните защитнику, что вы больше не ребенок, полагающийся на милость своего родителя. Теперь у вас есть способности взрослого, позволяющие справляться с любыми последствиями риска. Четвёртое. Возможно, защитник боится, что если изгнанник избавится от своего бремени, он встретится с нападками человека из вашего нынешнего близкого окружения, например, родителя или супруга супруги. Например, изгнанник хранит убеждение, что он ненормальный, так как своим бурным проявлением чувств в детстве пугал родителей, и те говорили ему, что он сумасшедший. Возможно, они не имели это в виду буквально, но он воспринял это так. Защитник может беспокоиться, что если изгнанник снимет свою ношу, вы станете слишком эмоциональным и встретитесь с осуждением или насмешками жены. Здесь есть несколько вариантов. Один. Если это просто страх, тянущийся из прошлого, заверьте защитника в том, что теперь этого не произойдет. 2. Если ваша жена действительно способна высмеять вас за чрезмерную эмоциональность, то с изгнанника снимать бремя небезопасно. Даже не пытайтесь осуществить это. Вместо этого направьте усилия на то, чтобы жена приняла вашу экспрессивность. Иногда ваша внутренняя работа не сможет продолжаться до тех пор, пока вы не измените что-то в своей жизни, даже если это представляется сложным. Как только вы устраните опасность, исходящую от вашей жены, узнаете, позволит ли защитник снять ношу с изгнанника. Любые сомнения относительно снятия бремени следует развеять до проведения ритуала. Не переходите к этому этапу, пока изгнанник и все значимые защитники не готовы к снятию этой конкретной ноши. Готовность изгнанника вы можете определить по ответу изгнанника и по отсутствию возражений со стороны других частей. Иногда изнаннику не нужен ритуал снятия бремени. Предыдущие этапы наблюдения за воспоминаниями, репарентинга и освобождения из травмирующей ситуации уже исцелили и трансформировали его. Удовлетворение его потребностей уже позволило ему освободиться от боли и негативных убеждений. Это называется спонтанным освобождением от бремени. В таком случае в совершении ритуала снятия бремени нет необходимости. Спросите изгнанника, и он скажет вам, нужен ритуал или нет. Если вы сомневаетесь, то совершите ритуал. Если он не нужен, можете перейти к шагу седьмому.